Я, в свою очередь, тоже поспешила покинуть пустынный, тускло освещенный коридор. Стоило признать, даже в поездках в Ашари требовал для себя определенный уровень роскоши. Мне-то всегда приходилось выбирать самые дешевые гостиницы, экономя каждый хар. И я с любопытством принялась изучать свои новые владения. Выделенный для нас номер поражал своими размерами. Он состоял из трех комнат, не считая крохотной кухонки и целых двух ванных. Из коридора мы попали в общую гостиную, где помимо мягкого дивана и двух кресел со столиком посередине находился камин, готовый к растопке. По обе стороны от него были двери, ведущие каждая в отдельную спальню, похожие друг на друга, как две капли воды. Огромная кровать, гардероб, поражающий своими нескромными размерами, зеркало с туалетным столиком. «М-да...» Поневоле вспомнишь мою крохотную квартирку, где мне даже с Дальшером разминуться тяжело. Я распахнула шкаф и грустно усмехнулась. Все мои скромные пожитки поместятся на одной полке. Не могу себе представить, что кто-нибудь возьмет с собой в поездку столько вещей, чтобы заполнить весь гардероб. Впрочем, что я могу знать о жизни высшего общества? Быть может, кому-то даже этот скромный номер покажется жалкой коморкой. Я закрыла дверь и быстро переоделась, сменив легкое платье на синюю кофту с длинными рукавами и темные брюки. Благо, что все-таки хватило ума теплые вещи взять. Не все же время в пиджаке в ошаре разгуливать. Немного подумав, натянула еще шерстяные разноцветные носки, после чего я провела расческой по волосам, превратившимся из-за влажности воздуха в сплошные мелкие кудряшки стянула их в тугой пучок и вышла обратно в гостиную. Вашари тоже успел поменять светлую рубашку от костюма на более практичный и немаркий свитер, видимо, чтобы не запачкаться сажей, и сейчас заканчивал разжигать камин. Вопреки ожиданиям, он оказался самым обычным, без всяких стройных огненных заклинаний, тем лучше. Все-таки никакая иллюзия, даже самая мастерски сделанная, не заменит запах дыма И уютного потрескивания поленьев». «Я распорядился, чтобы нам подали ужин в номер», – проговорил ваш Шарий, вставая и отряхивая штаны от несуществующей пыли. «Я решил, что ты слишком устала, чтобы куда-нибудь идти». «Спасибо», – поблагодарила я и аккуратно повесила одолженный пиджак на спинку кресла. «Вот, возвращаю. Надеюсь, ты не простудился из-за меня». «Не думаю». С улыбкой отозвался Вашарий. «Я вполне устойчив к холоду». И замолчал, глядя на меня с какой-то странной выжидательностью. Я моментально смутилась. Что скрывать, я чувствовала себя очень неуверенно, оставшись с ним наедине. Я знала, что нравлюсь ему. Более того, он меня тоже привлекал. Как-то сразу вспомнилась ревность Дальшера. Да, теперь я понимаю его чувства, Ему действительно было о чем волноваться, особенно учитывая то, что наш номер со смежными спальнями. «Давай распланируем завтрашний день». Наконец выдавила я, когда пауза затянулась до неприличия. «У нас всего три дня на расследование. Нельзя терять ни минуты». «Давай». На удивление легко согласился Вашарий, уселся в кресло, продолжая неотрывно смотреть на меня. «Что ты предлагаешь?» Я медленно прошлась по номеру, задумчиво изучая переливы защитного заклинания на стенах. Надо же, даже об этом Вашаре успел позаботиться. Первым делом я собираюсь навестить тетю. Произнесла я, оборачиваясь к нему, опустилась в кресло напротив него. Послушаю, что она мне расскажет про убийство Харалии. — А ты уверена, что Зальфия будет с тобой разговаривать? С немалой толикой сомнения спросил Вашарий. Она наотрез отказалась отвечать на вопросы моих сотрудников, даже на самые простые. Я как-никак ее племянница. Я позволила себе слабую улыбку. Более того, Зальфия меня воспитала с самого раннего детства. Надеюсь, с этим проблем не будет. Помолчала немного и добавила вкратчиво, перейдя к тому, что волновало меня сильнее всего. Особенно... «Если ты мешаться не будешь». «Что?» Невинно переспросил Вашарий, сделав вид, будто не понял намека. «Ты о чем, Киота? «Не притворяйся». Я с некоторым вызовом вздернула подбородок. «У нас всего несколько дней. Если я стану постоянно таскаться за тобой или наоборот, ты не будешь отходить от меня ни на шаг, то мы ничего не успеем. И потом, моя тетя точно откажется со мной разговаривать», если я приду в твоем сопровождении. А наместник и его чиновники наверняка странно отреагируют, если я буду присутствовать при ваших конфиденциальных разговорах. Так что, как ни крути, но нам придется действовать по отдельности, а вечером обменяемся информацией. «Вечером?» Вашарик криво усмехнулся. «А ты уверена, что доживешь до вечера? По сути, ты требуешь от меня, Киото, чтобы я кинул тебя без защиты клетку с лирионами или же натравил стаю каменных драконов, а сам остался наблюдать за твоей медленной и мучительной смертью со стороны. «Слушай, не начинай!» – я раздраженно мотнула головой. «Вроде бы мы договорились, что я буду играть роль приманки». «Да, но я-то при этом должен находиться где-нибудь поблизости, чтобы успеть прийти тебе на помощь», – резонно возразил Вашарий. «Киота, не жалеешь себя, пожалей меня». Подумай, что сделает со мной Дальшер, когда узнает, что я позволил тебе подобную самодеятельность. Победители не судят. Я пожала плечами, встала и перебралась на подлокотник кресла, в котором сидел Вашарий, сменив тон на вкрадчиво убеждающий. Выслушай меня, пожалуйста. Ты ведь понимаешь, что я предлагаю здравую идею. Мы будем только мешать друг другу. Логичнее разделиться и попробовать заняться этим делом с разных сторон. Ты начнешь разрабатывать линию заговорщиков, я постараюсь узнать, не было ли у Харали врагов в обычной жизни. Не понимаю, почему ты так за меня боишься. Кристалл перенесет меня в Нерри, если меня опять попробуют похитить. Да, я не самый сильный маг, но смертельное заклинание сумею отбить. А созданный щит опять-таки... «Позволит мне воспользоваться мгновенным перемещением и сбежать из-под самого носа врага. Разве нет?» «Киота!» Вашари развернулся ко мне и крепко схватил за запястье, словно опасаясь, что я немедля брошусь в гости к тете, не взяв его с собой. «Ну как ты не понимаешь? Если Тициона действительно собираются убить, то наши враги ни перед чем не остановятся. Тебя сметут с дороги, даже не заметив». «Прости, но...» Он замялся в последний момент, одумавшись и не желая заканчивать оскорбительную для меня фразу. «Но я слишком мелкая сошка. Без малейшей обиды закончила я за него. Однако в этом и есть мое преимущество. Не думаю, что заговорщики, кем бы они ни являлись, принимают меня за серьезного противника. Скорее попытаются через меня как-нибудь досадить тебе или Дальшеру». Ну зачем им убивать некую Киоту-Дайчер? Чтобы вас разозлить? Нет, Вашарий, это абсолютно исключено. И ты сам понимаешь, что я права». Вашарий недовольно цыкнул сквозь зубы и встал. Подошел к камину и присел, поворошив поленья кочергой. «Ты никогда не отступаешь, да?» — спросил он, глядя в огонь. «Что мне сделать, чтобы ты оставила эту безумную идею?» «Приведи хоть один разумный довод!» Я пожала плечами. «Неужели это настолько тяжело?» «Ты невыносима!» Вашари печально покачал головой. «Преклоняюсь перед выдержкой Дальшера. Как он тебя терпит?» Я промолчала, спрятав ироничную улыбку в уголках губ. «Вообще-то логичнее у меня поинтересоваться, как я еще выдерживаю рядом столь самоуверенного эгоиста, который спит и видит, что когда-нибудь...» запрет меня в доме подальше от опасностей мира. Вашарий тем временем, так и не дождавшись от меня ответа, отошел к окну. одернул гордину и замер, напряженно сцепив за спиной руки и пристально вглядываясь во мрак, плескавшийся снаружи. Я видела его лицо, отражающееся в стекле, но при всем желании не могла уловить и тени эмоций. Он словно окаменел, погрузившись в какие-то размышления. В номер резко и настойчиво постучались. Вашарий будто не услышал этого, даже не посмотрел в сторону двери, поэтому открывать отправилась я. «Ваш ужин?» В гостиную проскользнула Аролия, котя перед собой сервированный столик. Поставила его около ближайшего кресла и с любопытством заозиралась по сторонам, видимо, надеясь увидеть свидетельство необузданного порока и доказательства царящего здесь разврата но ничего не нашла и с нескрываемым разочарованием кашлянула. «Спасибо», – произнесла я с прохладной доброжелательностью. «Через час можете вернуться и забрать посуду». «У вас все в порядке?» – с явным намеком спросила хозяйка гостиницы и покосилась на ваш который по-прежнему стоял около окна. «Вы не поссорились?» «Нет, все замечательно», – мой голос звучал ровно, хотя Аролия уже не на шутку раздражала меня своей бестактностью. Наверное, впервые абсолютно посторонний человек так настойчиво лез в мою жизнь. «Если желаете», — неожиданно прошептала Аролия, с заговорщицким видом наклонившись ко мне. «У меня есть большой выбор особых штучек с Хекса, но вы понимаете, ароматические свечи, духи с феромонами, всякие милые безделушки». Все, чтобы сделать ваше пребывание в моей гостинице незабываемым. Я сама поражалась своей выдержке, но после столь любезного предложения даже бровью не повела. «Благодарю за заботу, но мы не нуждаемся в подобном», – холодно проговорила я и позволила себе небольшую усмешку. «Вообще-то, несколько неосмотрительно предлагать подобное начальнику учреждения по развитию иномерных связей». «Или вы совершенно уверены, что все эти вещи прошли надлежащий таможенный контроль?» «Ой, да ладно вам!» Оролия, явно не впечатленная моими словами, рассмеялась, сочтя слегка завуалированную угрозу неудачной шуткой. «Кто сейчас обращает на это внимание?» «Какое наказание предусмотрено для контрабандистов?» спросила я у Вашария, чуть повысив голос. «В зависимости от того, что возят». Машинально ответил он. «Обычно год рудников или крупный штраф». Улыбка медленно сползла с лица хозяйки гостиницы. «Я вернусь через час», – буркнула она, кивнув на сервировочный столик. «Приятного аппетита!» После чего стремглав кинулась к двери и выскочила в коридор с такой поспешностью, будто опасалась, что ее тотчас же задержат и отправят в тюрьму. «Неплохо», – негромко отметил Вашари, – обернулся и довольно кивнул мне. «Ты делаешь успехи, Киото. Учишься ставить людей на место. Природная скромность, конечно, хорошее качество, но она сильно мешает в жизни, особенно тем, кто отвергает любую помощь и пытается добиться успехов самостоятельно». «Это ты про мою лицензию?» поинтересовалась я. «Не только». Вашарий тяжело вздохнул и подошел ко мне. Некоторое время молча вглядывался в мое лицо, не обращая внимания на то, как отчаянно я пыталась не покраснеть от невольного смущения. Затем залез в карман брюк и протянул мне какую-то небольшую коробочку, обтянутую синим бархатом. «Что это?» – спросила я, недоверчиво беря ее в руки. Щелкнула кнопкой и замерла, уставившись на крохотный кругляшок из серебристого металла. «Мысливизор» пояснил Вашарий. «Новейшая модель. Устанавливается не на руку, а непосредственно в ухо. Об этой разработке еще никто не знает. Так что, если на тебя вдруг опять нападут, не приведи небо, конечно. Его вряд ли обнаружат и сорвут. Если ты так настаиваешь на участии в расследовании, то я хочу, чтобы ты постоянно была на связи». «Но он наверняка стоит кучу денег». Растерянно пробормотала я. «Вашарий, я...» «Не беспокойся, я даю его тебе только на время», — с кривой усмешкой оборвал меня он. «И даже не вздумай отказываться. Без него я тебя одну в город точно не выпущу». «Если он был у тебя, то, получается, ты с самого начала понимал, что я уговорю тебя?» Лукаво поинтересовалась я. Подозревал. Лаконично поправил меня Вашарий, но надеялся, что у меня получится достучаться до твоего здравого смысла. Как видишь, напрасно. Ладно, давай помогу установить. Он ласково провел пальцами по моей щеке, убирая выбившиеся из пучка волосы, и я невольно поежилась от его теплого прикосновения. А через миг крохотный кругляшок надежно присосался к мочке уха. Ну вот. Вашарий приподнял мой подбородок, поворачивая меня к свету и любое с творением своих рук. Если распустишь волосы, то будет совсем незаметно. А так, похоже на сережку. «Спасибо», – благодарно шепнула я, нарочито подбочинилась. «Ну что, похожа я на настоящую шпионку? Теперь меня в любой мир можно отправлять с секретным заданием, правда?» «Не думаю, что тебе понравится эта работа». Вашари негромко рассмеялся. Киота, ты ведь взрослая девочка, должна понимать, что зачастую... Важные сведения добываются через постель. Меня моментально бросило в жар, и я потупилась, как-то незаметно подрастеряв весь свой боевой пыл. Вашарий посмотрел мне в глаза, улыбнулся и хотел что-то добавить, но в последний момент передумал и с непонятной поспешностью отпрянул, отвернувшись от меня. «Давай ужинать», – проговорил он, отступая на шаг. «Завтра нам предстоит тяжелый день». Больше этим вечером мы не разговаривали о делах. В опять принялся смешить меня пересказом дворцовых сплетен, поэтому в свою комнату я отправилась с улыбкой до ушей, не дожидаясь прихода Арулии. Долго наслаждалась горячим душем, затем нырнула под теплое одеяло и закрыла глаза, слушая, как за окном убаюкивающий шуршит дождь. Потом позвонил Дальшер, с которым мы мило поболтали какое-то время». Моего ненаглядного, желтоглазого красавчика особенно интересовал вопрос, не пробрался ли в Ашари тайком в мою спальню, воспользовавшись удобным случаем. Но после того, как я пригрозила ему смертельной обидой за подобные грязные предположения, он успокоился, спросил про мое здоровье, еще раз напугал всяческими бедами и неприятностями, если я отправлюсь куда-нибудь в одиночестве, и отключился. Спустя несколько минут из-за стены, за которой располагалась спальня Вашария, тоже послышалась мелодичная трель вызова мыслевизора. Видимо, Дальшеру было что обсудить и со своим кузеном, но их разговор продлился куда дольше. По крайней мере, я заснула под непрекращающийся неразборчивый бубнёж из соседней комнаты. Любопытство, правда, шептало мне, что было бы неплохо подслушать разговор, но я здраво предположила, что только опозорюсь в итоге. Наверняка ваш Шарий поставил какое-нибудь заклинание, чтобы поймать меня на горячем. Обойдусь как-нибудь. Я сама не заметила, как задремала, и тогда я даже не предполагала, что это была моя последняя возможность хорошенько отдохнуть перед длинной чередой пугающих и жутких событий последующих дней».